Папа, готовый на многое для столь благочестивого государя, может расторгнуть этот нехристианский союз во внимание к прежнему договору. «Подумайте хорошенько, Ваше Величество!» продолжал граф, предавшись новой честолюбивой мечте, которую в нем распалил неожиданно представившийся случай лично поговорить с королем о своем деле. «Подумайте, разумно ли вы предпочли мне Дугласа? Да, он силен и могуч». Но Джордж Данбер носит у пояса ключи Шотландии и может привести английскую армию к воротам Эдинбурга, прежде чем Дуглас двинется от далеких окраин Кэрнтейбла, чтобы дать ей отпор. Ваш царственный сын любит мою бедную покинутую девочку, а высокомерная Марджери Дуглас ему ненавистна. «Ценит ли он свою супругу, вы можете судить, мой государь, хотя бы потому, как он, не стесняясь присутствием тестя, заигрывает с бродячей певицей». Король до сих пор слушал доводы графа со смятением, какое испытывает боязливый наследник, когда его несет разгоряченный конь, а он не может ни направить, ни остановить его бег. Но последние слова напомнили ему о грозившей сыну непосредственной опасности. «О, верно, верно, мой сын! И Дуглас, дорогой кузен, не дайте пролиться крови, и все будет по-вашему, слушайте! Там ссора, ляск оружия!» «Клянусь своей графской короной и рыцарской верностью, это так», — сказал Марч, глянув из окна во внутренний двор монастыря, наводненный вооруженными людьми. Клинки со звоном ударяли о панцири. В глубоком сводчатом входе у дальнего конца столпились бойцы. Ударами, видимо, обменивались те, кто пытался закрыть ворота, и другие, норовившиеся ворваться во двор. «Пойду немедленно», — сказал граф Марч, — «и быстро положу конец драке. Покорнейшее прошу, Ваше Величество, подумать о том, что я имел смелость предложить». «Подумаю, подумаю, мой честный кузен!» — сказал король, едва ли сознавая, какое дает обещание. «Только остановите раздоры и кровопролитие!»